Стая мчалась вперед, тянулась через чащу. Оборотни не принимали человечьего обличия, неслись во всю звериную силу. Кровососы, впрочем, не отставали, шли следом, но вроде как оприч. У каждого заплечник, из которого несло нестерпимой луково-чесночной вонью. Волки терпели. Днями останавливались для сна — Серый отправлял впер двоих троих из ближней стаи, чтобы проглядели лес, а если надо подкормились, чем придется. Зван со своими устраивались поесть. Вяленая дичина лук, Эх и воняла, волки чихали, кровососы посмеивались. Люту серый приказал держаться ближе к звановым, мол гляди за ними. Лют глядел, иногда перекидывался, чтобы поесть с ними мясо. В переходах еще, когда Серый чуть ослабил надзор, Люд ходил кровососом. Спросил тогда Звана, кто из твоих сестре помог? Тот усмехнулся. С чего взял? Люд ответил. Запах. Серый так и не учуял того, кто с Марой был. Значит, не волк. Зван спрятал улыбку, а вожак твой не понял. Оборотень пожал плечами. Понял, небось. Оттого и велел за вами глядеть. «Так кто?» Зван мог бы промолчать, но он знал люто с того самого дня, когда Серый привел стаю в пещеры. Лют обладал живым умом и не славился бессмысленной кровожадностью. Он понимал, что оборотни в переходах лишь гости и старался жить в ладу с хозяевами, по возможности помогая. Волки его неосененного слушались беспрекословно, да и не было в его стае свирепых или злобных. «Люди как люди». Однажды Люд предложил звану помощь в охоте. Тот сперва не понял даже, о какой охоте речь, а когда дошел, долго смеялся. Люд смеялся вместе с ним. Он предлагал загонять зверя. Кровососам нужна была дичь, но дичь чуяла ходящих, и выслеживать ее было трудно, а волки легко снимали с лежек кабанов, гнали оленей или лосей. Им было весело, они любили погоню. Звановым это во многом облегчило жизнь, обеспечив стаю мясом. Другой раз Люд рассказал, какую деревню собрался обнести серый. Волкам необходимы были плоть и кровь, стаи звана, утварь, ткани. Одним словом, все, что не требовалось мертвецам. Поэтому, когда к звану пришла мара, приволочив на спине умирающего охотника, вожак кровососов не отказал бедовой девке в помощи. Вдвоем с Дивиным она протащила обережника путанными подземными тропами, а потом через горячий ключ, скрывая следы. Дивин как умел помогал лечить человека. Нынче же Люд ловил на себе задумчивый взгляд Звана и понимал, вожак кровососов что-то решает для себя. Оборотень ни о чем не спрашивал. Захочет, сам скажет. Так оно и вышло. Когда ели, Зван негромко промолвил. «Люд, ты, ежели там жарко, придется, не вздумай назад бежать». Оборотень поглядел на него внимательно. В голубых глазах промелькнуло насмешливое понимание. Он ничего не сказал, просто кивнул. До старой гати оставалось два дня пути.